за во шестая. Я уже говорил про день сюрпризов. Чувствую, что моя нервная система может не выдержать. Я смотрел на Рому, и мне казалось, что на самом деле это всё происходит не со мной. Ну вот прямо как будто в зрительном зале смотришь кино со стороны и удивляешься фантазии режиссёра. Хотя нет, я не сплю, это точно. Сегодня днём проверяли. Да и мясо здесь слишком вкусное, чтобы оказаться иллюзией. Но голова у меня откровенно пошла кругом. Ничего себе признание. «Рома?» — вкратчиво спросил я. Примерно таким же тоном я разговаривал с Вальдемаром, с собакой моих соседей, от которой в принципе не угадаешь, чего ждать буквально в следующую секунду. «Ты вообще адекватный? Ты понимаешь, что только что признался как минимум в двух преступлениях, причем тяжких?» «Слушай, Руслан», — вздохнул Сечкин, Не пытайся оказаться глупее, чем ты есть на самом деле. Я ни в чём таком тебе не признавался, а совет семей даже не рассматривал смерть безродной, хотя о ней было известно. Долчанов старший заплатил миллион рублей родителям погибшей девушки, а служба правопорядка закрыла дело как самоубийство. Сколько? Из всего сказанного Романом, мой мозг зацепился только за цифру. Ты, наверное, шутишь. Миллион Откуда у него такие деньги? Знаете, когда в первом классе учительница рассказывает вам про цифры, то в какой-то момент они из реальности переходят в разряд сказок. Одно яблоко это понятно. Если отнять яблоко у девочки Маши, то у тебя будет два яблока. Это тоже вполне укладывается в сознании. 5, 10, 18 не совсем понятно, конечно, почему папа каждый день рождения говорит, что маме опять исполнилось 18. И куда дерься остальные числа, но родителям надо верить. Сотни, тысячи это тоже цифры из окружающей действительности. А вот миллион уже нет, по крайней мере, для меня, получающего около 400 руб. в месяц, единичка с шестью нулями переходит в абстрактный разряд очень много. Есть ещё офигеть как много это миллиард. Но это уже из области фантастики. Потому что пощупать руками такую кучу денег у меня возможности нет и никогда не будет. Миллион, равнодушно подтвердил сказанный ранее Рома. Но Павлик почему-то решил, что папа за него платить будет всегда. А тебе это вдруг перестало нравиться. Внезапно появившаяся злость удивила даже меня самого, но я ничего не мог с ней поделать. Наверное, причиной резкой смены моего настроения было понимание, что мы с Сечкиным люди из абсолютно разных миров. Вроде бы ходим по одной земле, дышим одним воздухом, а живём каждый в своём аквариуме, которые чётко разделены между собой толстыми стёклами. Кажется, вполне можно посмотреть, что там у соседей происходит, вот только понять со стороны происходящее в другой реальности абсолютно невозможно. Слушай, я с тобой разговариваю, вроде бы на одном языке, но ощущение, что ты инопланетянин, скипел Сечкин. Ты что, с луны свалился? Я тебе радио подарю, чтобы ты хотя бы иногда интересовался происходящим вокруг. Я и без тебя его послушать могу. Совсем уже обиделся я. Ти не в деревне живем. Между прочим, радиоприемник был и у нас в кабинете. Периодически я порывался купить это чудо техники в личное пользование, но основным аргументом, который останавливал меня, становилась даже не цена, а время, которое я провожу в своей холостяцкой конуре. Какой смысл покупать дорогую вещь, если будешь пользоваться ею рывками, да и то не каждый день? Вот то-то я и поражаюсь твоему кругозору. Скривился Сечкин, но поскандалить от души нам так и не дали. Добрый вечер. Голос у меня за спиной прозвучал крайне неожиданно. С недоумением на лице и лёгкой досадой, что последнее слово всё-таки осталось за Романом, я обернулся и увидел коренастого мужчину в строгом чёрном костюме. Он был не очень высок ростом, наверняка ниже меня сантиметров на 10, но весь его облик нёс какую-то монументальную твёрдость. Так что первое моё впечатление было чувство опасности. А вот выражение лица мужчины напрочь отбрасывало даже тень малейшей попытки предположить в нём официанта или менеджера заведения, как впрочем и охранника. Это явно была птица более высокого полёта. Поэтому пробежавший по спине неприятный холодок меня совсем не удивил. казалось, что на нас сейчас не просто смотрят, а мысленно прикидывают, как удобнее будет нас хоронить. Меня попросили поинтересоваться, довольны ли вы обслуживанием в нашем заведении, произнёс неизвестный, видя, что мы не очень горим желанием вступать с ним в беседу. Господин Долчанов так завуалированно намекает, что нам пора уходить? поинтересовался Роман. Сейчас он уже не растекался по дивану в расслабленном состоянии, а наоборот Весь подобрался и напрягся, как будто изготовившись к прыжку. Он не настаивает. На лице мужчины не дернулся ни один мускул. «Но искренне надеется, что вы действительно пришли сюда отдохнуть, а не создать проблемы ему и другим гостям». «Интересно, а сам лично он мне это сказать, постеснялся или побоялся?» Протянул Стечкин Бураве, подошедшего взглядом. «Передай своему хозяину, что я хочу с ним поговорить». И в его интересах сделать это побыстрее. К моему удивлению, мужчина не отреагировал на эту хамскую реплику. Он медленно переводил взгляд с Романа на меня, как бы оценивая степень исходящей от нас угрозы, а затем произнёс: "Следуйте за мной, пожалуйста". "Куда?" немедленно поинтересовался я. "И я вынужден предупредить вас, что мы оба сотрудники службы правопорядка и в настоящий момент находимся при исполнении. Тем более На лице у этого мужика явно была восковая маска. Я не верю, что можно разговаривать и не демонстрировать при этом абсолютно никакой мимики. Вам придётся пройти со мной. Вообще-то, откинулся Рома на спинку дивана. Мой друг задал вам вопрос и до сих пор не получил на него ответа. Это неправильно. Пройдёмте со мной, настойчиво повторил неизвестный. И вы получите ответы на все вопросы. Как вы понимаете, я просто исполняю приказы. Я посмотрел на Сечкина. Мне уже совсем не нравился и этот ресторан, и та ситуация, в которой мы оказались. Вечер явно переставал быть томным, а в свете признаний моего нового коллеги он вообще мог закончиться абсолютно непредсказуемо. Интересно, а за мою шкурку кому-нибудь миллион заплатят? Но ну, если вы очень настаиваете, На губах Романа снова заплясала его фирменная ухмылка, и я понял, что без приключений мы точно не обойдёмся. Увидев, что мы начинаем вставать с наших мест, мужчина развернулся и направился куда-то вглубь заведения. Уверенной походкой, пройдя вдоль танцпола, он подошёл к барной стойке и остановился сбоку от неё. Что меня поразило, так то, что по пути он даже не сделал попытки посмотреть, идём мы следом или нет. Вот и сейчас, как оказалось, он задержался вовсе не подождать нас. а только лишь для того, чтобы набрать цифровой код на панели возле неприметной двери в стене. Правда, обернувшись, я обратил внимание, что мы с Романом идём вслед за неизвестным уже не сами по себе, а в сопровождении. Примерно в 3-4 шагах позади нас следовали три перекачанных парня в таких же строгих костюмах, как и у разговаривавшего с нами мужчины. Я толкнул Сечкина в бок и показал ему на парадный эскорт, но он только хмыкнул и пренебрежительно махнул рукой. Не переживай. Мальчики на работе. За дверью оказался узкий коридор, заканчивающийся лестницей, круто уходящей вниз. Так и не представившись, незнакомец показал нам на неё рукой и всё с тем же отрешённым выражением лица проговорил: Вас ожидают. Он ещё и разговаривать по-человечески разучился. Думал я, спускаясь вслед за Сечкиным по ступенькам, может быть, он робот или какой-нибудь мутант. Почему-то мысль о том, что кабинет директора ресторана должен располагаться наверху, а явно не в подвале, пришла мне в голову последней. Помещение, в которое нас в итоге привёл так и не представившийся мужчина с замороженным лицом, на камеру пыток, конечно же, не походило. Вполне себе симпатичные обои, мягкие дорогие ковры на полу, мерный гул вентиляции, удобная кожаная мебель, небольшой столик с батареей бутылок алкоголя и разнообразной посудой, рядом тележка с тарелочками закусок. Комната напоминала некую уютную норку, в которой можно спрятаться от бременности бытия и предаться размышлениям о судьбе человечества. По крайней мере, о чём-то подобном мечтал один из моих одноклассников: выкопать бункер недалеко от дома, и чтобы люк обязательно изнутри закрывался. Но его понять можно. Четверо детей никому покоя не дадут. А вот зачем эта комната здесь? Впрочем, оценив обстановку и размеры стоящего у стены дивана, мои предположения заработали совсем в другом направлении. Кто его знает, как у этих богатых отдыхать принято? Сейчас на диване развалился вполне себе респектабельный господин лет сорока пяти отроду, который смотрел на нас с Сечкиным недовольно, и я бы даже сказал слегка презрительно. Заложив ногу на ногу, он неторопливо покачивал дорогим ботинком, как будто на что-то указывая. А сделать это руками ему было лень. Белоснежная сорочка была расстегнута сверху не на одну, а как минимум на три пуговицы. И я понял, что перед нами Эдуард Долчанов. Ни кто другой, кроме владельца заведения, вести себя столь вольготно просто не мог. «Ромочка!» — скривил он губы при нашем появлении. «Тебе не кажется, что ты ведешь себя слишком дерзко для своего юного возраста?» Я вообще-то гораздо старше тебя, чтобы ты мог требовать меня к себе для разговора. Почему-то раньше тебя это не смущало. Абсолютно не смущаясь собеседника, Рома прошёлся по комнате и взял с журнального столика одну из бутылок с алкоголем. А что сейчас? Не нужен стал. Насколько я помню, с тебя лишили дара, а отец выгнал из дома. Долчанов наблюдал за поведением Сечкина ни не с недовольством, ни с любопытством. А вот по поводу дара, это для меня было очень интересно. Если Рому лишили дар, то как тогда он сегодня с утра демонстрировал мне фокусы в кабинете? Причём Эдуард был уже вторым человеком, кто упоминает об этом факте, но лично для меня понятнее пока не стало. Что значит лишили дар? Мы же только что обсуждали, что это индивидуальная особенность конкретного человека. Руслан, ты неуч или бездыр? Почему-то именно сейчас я ощутил свою неграмотность особенно остро. И привычная мантра: "Мне это было просто не надо", категорически отказывалась работать. Эдик, мы обязательно обсудим перепёти моей жизни, но чуть-чуть позже. Рома набулькал стакан янтарного напитка на пару пальцев, а потом с удовольствием сделал небольшой глоток из стакана. Мы с моим коллегой приехали по делу. Представляешь, кто-то убивает людей. Самое интересное, что делает это именно таким способом, какой однажды продемонстрировал твой прадпавлик. А это не хорошо. Служба правопорядка? Судя по всему, Долчанов искренне развеселился. По крайней мере, его хохот не выглядел каким-то натужным или ненатуральным. Рома Сеськин стал пончиком. Ты никогда в жизни не признавал ни одного правила, и теперь собираешься рассказывать мне что-то о соблюдении законов? Да, уж, надо признать, что чувство юмора ты не потерял, несмотря на все заморочки. А я абсолютно серьёзно. Сделал ещё один глоток рома. Либо ты говоришь, где Павлик, либо мы арестуем тебя за укрывательство. Ты же заметил, что я пришёл к тебе в гости не один. Так вот, это старший лейтенант Калмыков. Именно он ведёт дело о семи убийствах, и ему очень нужен хоть какой-нибудь результат. Фишкин, ты головой ударился? Перестал смеяться Долчанов. Какой старший лейтенант? Ты правда рассчитываешь, что я тебе брата сдам? Какие убийства? Это всего лишь научный эксперимент, а временные неудачи неизбежны в любом деле. В этот момент у меня натурально образом отвисла челюсть. Фактически Эдик только что признался. Он не просто в курсе, о каких убийствах идёт речь. Он возмущается тем, что Сечкин пытается призвать его к ответу, а они действительно все живут в параллельной реальности. Видишь ли, Эдик? Рома посмотрел на Долчановского стакан, как будто рассчитывал так увидеть в нём что-то новое. За последние дни я очень много думал. Я бы даже сказал, что мне пришлось заново переосмыслить всю свою жизнь. Так вот, один из выводов, к которым я пришёл, так это то, что одарённые по сути своей ничем от обычных людей не отличаются. У них такие же мысли, чувства, эмоции. Впрочем, ты это должен понимать гораздо лучше меня, ведь ты ущербный. Никто не имеет права лишать жизни другого человека, потому что у всех есть родители, возможно, любимые, и они, к сожалению, остаются жить дальше. Что за бред ты несёшь? Звёздный Долчанов «Если у тебя из-за отлучения поехала крыша, то это исключительно твои проблемы». «Проблемы живых в том, что они продолжают чувствовать», — продолжал тем временем Рома. «Мёртвым уже всё равно. Они в лучшем случае смотрят на нас сверху. Но для них земной путь закончен. А вот живые продолжают мучиться, чувствовать. У них болит где-то внутри. И от этой боли пока не придумали лекарства. Поэтому я не позволю Павлику убивать дальше». Он обязан ответить за свои преступления. Что за бред? Лицо Долчанова исказило гримаса. Он вскочил с дивана, и одновременно в комнате появились недавно виденные имной крепкие парни в строгих костюмах. Во главе группы поддержки был всё тот же мужчина с восковым лицом, который так настойчиво позвал нас на эту беседу. "Михаил", обратился к нему Долчанов, восстанавливая сбившееся дыхание. "У наших гостей большие проблемы со здоровьем. «Отвезите их в клинику отца, в блок Д!» «Только сделайте это тихо, не привлекая внимания гостей!» «Павлика я сейчас предупрежу, он будет ждать вас!» Мужчина с восковым лицом медленно кивнул, а затем все-таки с сомнением спросил у владельца заведения. «Насколько мне известно, у господина Сечкина шестой уровень». «Бэйл!» — махнул рукой Долчанов. «Его лишили дара и отлучили от семьи. Можешь не переживать, он теперь никто...» Из-за его смерть с нас никто не спросит. Да что ж такое-то? Почему эти придурки воспринимают меня не больше, чем какой-нибудь предмет интерьера? Тумбочку там или вот это кожаное кресло? А ну стоять!» Рявкнул я максимально грозно, стараясь придать своему лицу максимально грозное выражение. «Я старший лейтенант службы правопорядка. Всем оставаться на местах или вы пойдете под суд за нападение на сотрудника при исполнении служебных обязанностей?» плечистые парни в чёрных костюмах если и запнулись, то буквально на секунду, а затем по винуиский вкус своего шефа двинулись в нашу с Романом сторону. Их было четверо, и они, не сговариваясь, разбились на пары. Господа, давайте не будем создавать друг другу сложностей, услышал я голос Михаила. Вомнекуто бежать и рассчитывать, что кто-то вас услышит, тоже бессмысленно. Ну уж нет. Просто так я с этими уродами не пойду. Всё-таки я достаточно много времени провёл в своей время в зале рукопашного боя, чтобы просто так вот сдаться без боя. Поэтому, когда крепыши приблизились ко мне на расстоянии буквально пары шагов, я перешёл к решительным действиям. Короткий полушаг вправо и боковой удар левой ногой сбоку по печени. Есть. Колено парня подламывается, и он хватая ртом воздух, начинает опускаться на ковёр. Где-нибудь на соревнованиях мне бы засчитали чистый нокаут, но здесь противник был не один. Да и о правилах мало кто слышал. Впрочем, второй крепыш понял, что сдаваться я не собираюсь, и достал из-под пиджака короткую телескопическую дубинку. Она разложилась в его руках с громким щелчком, а затем воздух загудел в опасной близости от лица. Я даже не заметил его замаха, поэтому голову отдёрнул скорее на голых инстинктах, чем осознанно. Впрочем, второго шанса оппоненту я давать не собирался. Увидев, что он размахивается ещё раз, Я прыгнул ему навстречу и, ухватив за рука в пиджака, кинул через спину. Летел качок знатно, столкнувшись по пути с креслом, а потом еще и врезавшись в своего товарища, который только-только начал подниматься с пола, по-прежнему держась за правый бок в районе печени. Кинув взгляд на Сечкина, я с изумлением увидел, что его противники пока не собираются на него нападать. Более того, один из парней, увидев, какая судьба постигла его товарища, развернулся и с самым решительным видом направился в мою сторону. Сам новоиспечённый лейтенант службы правопорядка большой активности не проявлял, а лишь продолжал улыбаться, наблюдая за моими успехами в драке. «Что ты лыбишься?» В сердцах скричал я с тоской, понимая, что три противника сразу — это слишком много, и вряд ли меня спасут сейчас даже все мои тренировки. Но такой пассивности от Сечкина я и правда не ожидал. Правда, фактически это он втравил меня в передрягу, а теперь стоит себе спокойненько улыбается, как будто его всё происходящее ни капельки не волнует. «Тварь!» Если выберемся, то обязательно настучу ему по морде, тем более что у него и дара теперь никакого нет. Не знаю, повлиял ли как-то на происходящий мой крик, но Рома наконец-таки включился в происходящие события, причём сделал это он очень даже удачно. Не изобретая велосипед, он запустил стеклянный стакан, который до сих пор держал в руках, в голову того парня, который решил прийти на помощь своим коллегам. Маленький снаряд, врезавшись в затылок крепыша с громким звоном, разлетелся фонтаном осколков. А сам не задасливый дорачун на какое-то время потерял ориентацию в пространстве, схватившись руками за голову, из-под которых немедленно начала сочиться кровь, он застонал от боли, а я почувствовал, как меня охватывает чувство практически детской радости. Перед нами замаячил ощутимый шанс вырваться. Сейчас мне это казалось самым важным. Завтра можно спокойно вывалить все подозрения на стол вединее его, неважно, согласится он с ними или нет. На лицо факт нападения на сотрудника службы правопорядка. Вместе с угрозой убийства это наводило на самые смелые подозрения, и от такого расклада просто так отмахнуться уже не получится. Яркая вспышка в голове была неожиданной. Перед тем как провалиться в темноту, я успел только понять, что кто-то, по всей видимости, Михаил с лицом без мимики, воспользовался моей невнимательностью и подкрался сзади. Голова болела нещадно. Оказалось, что внутри меня кто-то бегает с маленькими молоточками и со всей дури молотит изнутри по костям черепа. Меня почему-то трясло, и каждый толчок отзывался дополнительной вспышкой боли. Вокруг раздавался мерный гул, а яркий свет пробивался даже через закрытые веки. А ещё было холодно. Почему-то создавалось ощущение, что я лежу на полу абсолютно голый, но мозг категорически отказывался понимать, кому и зачем понадобилось меня раздевать. Что это, девушка из модельного агентства, чтобы меня разглядывать? Я попытался открыть глаза, но веки категорически отказывались подниматься, вызывая лишь дополнительный дискомфорт. Я ещё раз поёжился от прохлады и непроизвольно застонал. Вот. Услышал я незнакомый удовлетворённый голос. И приятель твой очнулся. Сейчас совсем весело будет. Павлик, давай заканчивать. А вот этого товарища я знаю. Эдик Долчанов, владелец ресторана. Значит, нас всё-таки привезли к его брату. Блин, как же болит голова. Мысли никак не хотят собираться в кучку и ползают явно не в голове, а где-то снаружи черепной коробки. Да-да, Павлик. А вот это уже Сечкин. Как всегда непонятно, чем довольный и наверняка улыбающийся. Давай уже, показывай своё веселье. А то всё только была болежь да была болежь. Он что с ними за одно? Что за бред? Громадным усилием воли я все-таки разлепил тяжеленные веки и попытался оглядеться. Получалось, если честно, так себе. Я действительно лежал абсолютно голый, только не на полу, как подумал, а на высоком металлическом столе. Вокруг все было уставлено стеллажами с неизвестными мне приборами, от которых в разные стороны тянулись провода, а их дисплеи перекликались разноцветными лампочками. Похоже, что мы действительно в больнице. Вот только я никак не предполагал, что мы окажемся в настоящей медицинской лаборатории. Почему-то мне казалось, что нас отвезут в какой-то тёмный подвал или на худой конец в морг, но в итоге теперь я подопытная мышь для опытов. Кстати, Сечкин обнаружился неподалёку, причём, вопреки моим предположениям и опасениям, он тоже был пленником. Рома тоже был раздет до нога, вот только в отличие от меня, он не лежал на столе, а сидел в каком-то кресле. Его голову стягивал металлический обруч, а в тело воткнуто сразу несколько игл, от которых в разные стороны отходили медицинские пластиковые трубки. Даже в этой ситуации на его лице плясала полубезумная улыбка, хотя, приглядевшись, я убедился, что глаза Сечкина были абсолютно серьёзными. Либо он знал что-то, чего не знаю я, либо его самоуверенность, все допустимые и возможные пределы... «Может быть, стоит его привязать?» — услышал я ещё один знакомый голос. «Не надо!» — опять владелец ресторана. «Ты его вообще чуть не убил. Думаю, что он еще долго не очухается, если вообще, конечно, успеет». «Арх!» Вообще-то я хотел возмутиться, но мое горло наотрез отказывалось меня слушаться. Вообще-то в помещении оказалось достаточно многолюдно. Помимо нас с Романом здесь обнаружились еще Эдик Долчанов, все так же невозмутимый Михаил, один из его подручных и молодой мужчина в голубом больничном комбинезоне. даже не приглядываясь, можно было заметить большое внешнее сходство с владельцем ресторана, так что особо гадать, кто этот доктор, не приходилось. Безумный экспериментатор Павлик по совместительству убийца семерых человек. Правды ради, ночёк того профессора из детских комедий младший долчанов тоже смахивал достаточно сильно. В пользу такого сравнения говорили и растрёпанные волосы, выбившиеся из-под шапочки в цвет комбинезона, и нервные порывистые движения руками. И даже непрекращающийся поток слов, который водопадом обрушивался на окружающих. В моих исследованиях есть рациональное зерно. Я просто уверен в этом. Быстро глотая окончания слов, говорил он, стремительно перемещаясь по лаборатории и постоянно включая и выключая различные тумблеры. Отец не верит мне, но я уверен, что в этом будущее нашей цивилизации. Я уже научился собирать жизненную энергию и запечатывать её в контейнеры. А значит, можно найти путь совмещать эту энергию с человеческим телом. <кхм> Прочистил я наконец горло и попытался сесть на кушетке. А почему тогда люди гибнут, <кхм> раз всё так хорошо? Это не счастливый случай, не более того. С водушевлением воскликнул Павлик. Судя по всему, Эдик с Михаилом слышали нечто подобное уже не один раз, поэтому не проявляли к болтовне доктора большого интереса, а ему страсть как хотелось перед кем-нибудь выговориться. Надо понимать, что тело любого человека это сосуд, созданный природой. При рождении в нём заложено определённое количество жизненной энергии, так сказать, наш персональный запас. Со временем эта энергия становится всё меньше, и мы говорим, что человек стареет. Он начинает часто болеть, кости становятся хрупкими, глаза хуже видят, уши перестают слышать. Мы готовимся к неизбежному к смерти. Паулик на мгновение замер. и мечтательно закатил глаза к потолку. Но ведь если дать человеку дополнительный источник жизненной силы, то он сможет продлить свою жизнь. вполне возможно, что он сможет жить очень долго, а может быть, даже вечно. Павлик носится с этой своей теорией практически с того момента, как научился пользоваться даром. подал голос Сечкин. Проблема в том, что он никогда не умел брать по чуть-чуть. «Знал бы ты, сколько кошек и собак умертвил этот юный экспериментатор! Ух, не сосчитать!» А потом нашлась дура, которая поверила ему, что он гений, что сможет взять у человека только часть энергии. «Не смей называть ее дурой!» — закричал Павлик. «Это был несчастный случай!» «Она любила тебя, идиота!» Лицо Сечкина исказило гримаса в злости. «Она согласилась, потому что любила тебя и верила тебе!» А ты убил ее, высосав из нее все соки до последней капли. Да заткнись ты!» Эдик Долчанов с силой пнул Сечкина ногой, заставив стиснуть зубы от боли. «Паша, давай заканчивай с ними!» «Сейчас, сейчас!» Засуетился Павлик. Он взял с одного из столов черный цилиндр и, оглядев его со всех сторон, решительно направился в мою сторону. «Ну вот и все. Сейчас я воочию узнаю, что такое дар в действии. «Жаль только, что это будет последнее, что я узнаю в своей жизни». «Павлик, а давай начнем с меня?» Внезапно попросил Сечкин. «Ты же всегда хотел именно этого, проверить свою теорию на настоящем одаренном». «У тебя нет дара», — поправил его Эдик, но Рома не успокаивался. «Да, не успокаивался Рома. Мне блокировали дар, но суть же от этого не изменилась. Я по-прежнему одаренный». Услышав все это, Павлик посмотрел на Сечкина с интересом и сомнением одновременно и потом медленно перевел свой взгляд на меня. Его глаза были пустыми, он явно ушел куда-то глубоко в свои мысли. «Паша, да заканчивай ты уже с ними!» Снова подал голос Эдик. «Чего ты замер?» «Возможно, он действительно прав», — забормотал себе под нос Павлик. «Я никогда не экспериментировал с одаренными!» Возможно, его порог сопротивления действительно выше, и тогда я смогу остановиться вовремя. Да делай ты уже что-нибудь. Эти кнеры начался сильнее и сильнее. Только не дай обмануть себя. Мне кажется, что он что-то задумал. С чего это вдруг он предлагает убить себя раньше? Откуда такая щедрость? Это не щедрость, а стыд, отозвался Сечкин глухим голосом. Я был так одержим желанием доказать всем свою крутость, что впутал в свою авантюру этого бедного парня. Я не хочу смотреть, как он умирает. Я не хочу услышать его крики и знать, что это случилось по моей вине. Ну, хорошо. Павлик практически подбежал к Сечкину. Какая в сущности разница, кто из вас умрет первым? Он взялся руками за его виски и замер, как будто молился. «Расслабься», — посоветовал Павлик Роме. «Тогда все закончится гораздо быстрее». Я смотрел во все глаза, но внешне вроде бы ничего не изменилось. Павлик держался за голову Сечкина, а тот молча сидел с закрытыми глазами, как будто бы покорившись своей судьбе. Внезапно я увидел, как напряглись привязанные руки Романа, а по лицу заструились крупные капли пота. Он глухо застонал, а потом буквально замычал от боли. "Ещё!" выкрикнул Павлик. Я заметил, как внимательно наблюдаю за происходящим Эдик. Ему явно было очень интересно, а вот Михаил наоборот отвернулся, как будто происходящее было ему крайне неприятно. Его подручный тоже во все глаза смотрел на происходящее с Ромой, а я всё ещё не мог осознать, что смерть совсем рядом. Внезапно глаза Сечкина распахнулись. Он посмотрел на Долчанова младшего каким-то неестественным, безумным взглядом и прошептал едва слышно: "Ваша, скажи, я умираю". Павлик молчал, сосредоточенно глядя прямо перед собой. Лицо Сечкина начало синеть, а вены на руках взбухли и превратились в какие-то верёвки. Паша, скажи, я умираю. Подручный Михаила буквально вытянул шею, стараясь не упустить ни одной детали из необычного зрелища. А я обречён на скрёб ногтями рук по столу, понимаю, что ноги не хотят меня слушаться. Скажи мне, я умираю. Просипел из последних сил Сечкин. Возможно, ему казалось, что он кричит, но звук его голоса становился все тише. «Да ты сейчас сдохнешь!» Торжествующе заорал Эдуард, чуть ли не подпрыгивая на месте. «Ну и хорошо!» Облегченно выдохнул Сечкин, а потом раздался взрыв.